Пакаурка находилась ещё в Портлендском заливе, море было довольно спокойно. Волнение почти не чувствовалось. Океан правда потемнел, но на небе было ещё светло. И ветер чуть надувал паруса. Корка старалась держаться возможно ближе к утёсу, служившему для неё прекрасным заслоном. Их было 10 на Бискайском судёнышке: 3 человека экипажа и 7 пассажиров, в том числе две женщины. В открытом море сумерки всегда светлей, чем на берегу. Теперь можно было ясно различить всех, находившихся на борту судна. К тому же и мне было уже надобно в тени прятаться, не стесняться. Все держали себя непринуждённо, говорили громко, не закрывали лиц. Отплыв от берега, беглецы вздохнули свободно. Эта горсточка людей поражала своей пестротой. Женщины были неопределённого возраста, Бродячая жизнь преждевременно старит, а нужда налагает на лица ранние морщины. Одна женщина была баскйка, другая с крупными чётками ирландка. У обеих был безучастный вид, свойственный обычно бедникам. Очившись на палубе, они сразу уселись рядышком на сундуках у мачты. Они беседовали. Ирландский и баскский языки, как мы уже говорили, родственны между собой. У башкикики в волосах пахли луком и базиликом. Хозяин нурки был баск из Гипускоа, а один из матросов тоже баск, уроженец северного склона Пиренеев, а другой южного, то есть принадлежал к той же национальности, хотя первый был французом, а второй испанцем. Баски не признают официального поданства. Мою мать зовут Гара, говорил погонщик мулов Салареус. Из пяти мужчин, ехавших вместе с женщинами, один был француз из Лангедока, другой француз-провансалец, третий генуэзец, четвёртый старик, носивший самбреро без отверстия в полях для трубки, по-видимому, немец. Пятый, главарь, был баск из Бескоросы, житель Каменистых Постошей. Это он в ту минуту, когда ребёнок уже собирался подняться на урку, сбросил мостик в море. Этот крепко сложённый человек, отличавшийся порывистыми быстрыми движениями и одетый, как уже было упомянуто, в лохмотья, расшитые голубами и блёстками, не мог усидеть на месте. Он то нагибался, то выпрямлялся, то переходил с одного конца палубы на другой, как будто его тревожило и то, что он только что сделал, и то, что должно было сейчас произойти. Голова рейшейки, хозяин корабля и двое матросов, все четверо в баске Говорили то на баскском языке, то по-испански, то по-французски. Эти три языка одинаково распространены на обоих склонах в Пиренеях. Впрочем, все, за исключением женщин, объяснялись немного на французском языке, который был основой жаргона их шайки. В эту эпоху французский язык начинал входить во всеобщее употребление, так как он представляет собой переходную ступень от северных языков, отличающихся обилием согласных, к южным языкам. изобилующим гласными. В Европе по-французски говорили торговцы и воры. Многие верно помнят, что лондонский вордджиби понимал картуша. Урка быстроходный парусник неслась вперёд, однако 10 человек, да сверх того ещё и багаж были слишком тяжёлым грузом для такого утлого су дёнышка. Бегство шайки на Матутине Отнюдь не свидетельствовал о том, что между экипажем судна и его пассажирами существовала постоянная связь. Для такого предприятия было вполне достаточно, чтобы хозяин норки и глава решейки были оба басками. Помогать друг другу священный долг каждого баска, не допускающий никаких исключений. Баск, как мы уже говорили, не признаёт себя ни испанцем, ни французом. Он баск, и потому везде при любых обстоятельствах обязан приходить на помощь своему соплеменнику. Таковы узы братства, связывающие всех жителей Перенеев. Во время, пока Урка находилась в заливе, небо, хотя и было пасмурно, однако не сулило ничего страшного, что могло бы встревожить беглецов. Они спасались от преследования, уходили от врага и были безудержно веселы. Один хохотал, другой распевал песни. Хохот был грубый, но не принуждённый. Пение не пленявшее слуха, зато беззаботное. Ораженец из Лангедока орал: "Каканя! Какань!" Что на нарбонском наречии означает высшую степень удовлетворения. Обитатель приморской деревушки Игри и Сан, лепивший с упоюзного склону клаппа. Он не был настоящим матросом. Не был моряком, а был скорее рыбаком, привыкшим разъезжать в своей души губки по Башскому озеру и вытаскивать полный рыбою невод на песчаный берег Сент-Люси. Он принадлежал к тому племени, где носят красный вязаный колпак, крестясь складывают пальцы особым образом, как это делают испанцы. Вют винойского зева меха обгладывая токо рак до чисто становится на коленей когда богохульствуют и обращаюсь к своему покровителю с мольбой грозят ему великий святой исполни мою просьбу не то я запущу тебе камнем в голову в случае нужды он мог оказаться полезным и в роли матроса в провансальском амбузе подкидывал куски торфа под чугунный котёл и варил похлёбку Эта похлебка напоминала собой пучеро, но только говядину заменяла в ней рыба. Провансалис бросал в кипящую воду горох, маленькие нарезанные квадратиками ломтики сала и стручки красного перца, что было уступкой со стороны любителя рыбной солянки, любителям горячего винегрета. Развязанный мешок с провизией стоял рядом с ним. Первансалец зажёг у себя над головой железный фонарь со слюдяными стёклами, подвешенный на крючке к потолку камбуза. Рядом с фонарём болтался на другом крючке зимородок, служивший флюгером. В те времена существовало народное поверье, будто мёртвый зимородок, подвешенный за клюв, всегда поворачивается грудью в ту сторону, откуда дует ветер. Занимаясь тряпнёй, Провансалес то и дело подносил к рту горлышко фляги и прихлёбывал из неё водку. Фляга была широкая, плоская, с ушками, оплетённая и вняком. Такие фляги носили на ремне у пояса, почему они назывались поясными флягами. Потягивая вино, он мурлыкал себе под нос одно из тех деревенских песенок, которые как будто лишены почти всякого содержания.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 На урке все казались довольными, кроме самого старого члена шайки, человека в самбрера. Стрика этого скорее всего можно было принять за немца, хотя у него было одно из тех лиц, с которых уже стёрлись все признаки какой-либо национальности. Он был лыс и держал себя так степенно, что его плещ казалось танзури. Переходя мимо изваяния Святой Девы на носу Урки, он всякий раз приподнимал свою войлочную шляпу, и тогда на его черепе видны были вздутые старческие вены. Длинное, похожее на мантию одеяние из коричневой дорчерской старжи, потёртое и рваное, распахиваясь при открывала кафтан, плотно облегавший его и застёгнутый наподобие сутаны до самого горла. Его руки, казалось, сами собой складывались на груди косым крестом по привычке богомолов. Цвет лица у него был мертвенно-бледный. Лицо человека всегда отражает его внутренний мир, и ошибочно думать, будто мысль лишена окраски. Это старческое лицо отражало странное душевное состояние, результат сложных противоречий, влекущих человека одновременно и в сторону добра, и в сторону зла. Внимательный наблюдатель разгадал бы, что это существо способно нравственно опуститься до уровня дикого зверя, пасть сниже тигра или возвыситься над обыкновенными людьми. Такой душевный хаос вполне возможен. В этом лице было что-то загадочное, его таинственность была почти символической. чувствовал, что этот человек изведал и предвкушение зла, заранее рассчитывая его последствия, и опустошённость, следующую за его совершением. Его бесстрастие быть может только кажущееся, носило печать двойной окаменелости, окаменелости сердца, свойственной плачу, и окаменелости мысли, свойственной мандарино можно было безошибочно утверждать, ибо чудовищное тоже бывает в своём роде совершенным, что он был способен на всё, даже на душевный порыв. Всякий учёный немного напоминает труп, а человек этот был учёным. С первого же взгляда бросалась в глаза эта учёность, запечатлённая во всех его движениях, даже в складках его плаща. Подвижные морщины на лице этого полиглота порою складывались в гримасу, противоречившую строгому выражению каменных черт. В нем не было лицемерия, но не было и цинизма, лицо трагического мечтателя, человека, которого преступление привело к глубокому раздумью. Из-под нахмуренных бровей бандита светился кроткий взор архиепископа. Порядевшие седые да волосы были на висках совершенно белыми. в нём чувствовался христианин, который фатализмом мог бы перещеголять турка. Костлявые пальцы были искривлены подагрой. Высокая, прямая, как жердь, фигура производила смешное впечатление. Уверенный в поступ, выдавал он моряка. Ни на кого не глядя, замкнутый и зловещий, он медленно расхаживал по палубе. В глубине его зрачков можно было уловить отблеск души, отдающий себе отчет в окружающем ее мраке и знающий, что такое угрызение совести. Время от времени главарь шайки, человек грубый и бойкий, быстро носившийся по палубе, подбегал к нему и шептал что-то на ухо. Старик в ответ кивал головой. «Казалось, молния совещается о чем-то с ночью». Глава третья. Стревоженные люди на тревожном море. Два человека на судне были озабочены. Старик и владелец урки, которого не следует смешивать с головарем шайки. Судохозяин был озабочен видом моря, старик — видом неба. Один не спускал глаз с морских волн, другой сосредоточил все свое внимание на тучах. Состояние моря тревожило владельца урки — Старику же внушало опасение то, что происходило на небе. Он пристально наблюдал каждую звезду, показывавшуюся в разрывах туч. Был тот сумеречный час, когда ещё светло, но кое-где в вечерней мгле уже слабо мерцают редкие звёзды. Горизонт выглядел необычно. Туман принимал самые разнообразные формы. Он сгущался преимущественно над берегом, тучи же скоплялись главным образом над морем. Ещё до выхода из Портлендского залива владелец сурки, озабоченный высотой волн, тщательно проверил весь такелаж. Не дожидаясь момента, когда судно обогнёт мыс, он под верк осмотру швидц-сарвени, убедился, что переплётка нижних вантов находится в полной исправности и служит надёжной опорой путенс-вантам Марсов. Предосторожность моряка, собирающегося поставить на судне все паруса, урка в этом заключается её недостаток. Сидело в воде носом на пол вары глубже, чем кормой. Судохозяин тое дело переходил от путевого компаса к главному, стараясь при помощи обоих диоптров определить по неподвижным предметам на берегу скорость движения судна и румб, под которым оно шло. Сначала это оказался беда винд И владелец "Сурки" ничего не имел против этого, хотя боковой ветер и вызывал отклонение на 5 пунктов в сторону от намеченного курса. Он сам по возможности стоял всё время у румпеля, по-видимому, не доверяя другим и считая только себя способным извлечь из управления рулём наибольшую скорость хода. Так ока разница между румбом действительным и румбом кажущимся, тем значительнее, чем быстрее движется судно, то казалось, что Урка идёт под большим углом к направлению ветра, чем это было на самом деле. Урка шла не в бакштаг и не в бейденвинд, но настоящее направление ветра можно определить только когда он дует в кормо. Если в облаках видны длинные полосы, спускающиеся к какой-либо точке на горизонте, Это точка и есть то место, откуда дует ветер. Но в этот вечер дуло несколько ветров, румб ветра определить было трудно, и владелец сурки сомневался в правильности курса. Он управлял рулём осторожно и в то же время смело.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 Был больше угла растора парусов. Его взгляд, неизменно устреблённый на воду, улавливал все изменения на её поверхности. Один только раз он поднял глаза к небу, стараясь найти три звезды, находящиеся в поясе Ориона. Эти три звезды носят название трёх волхвов, и в старину испанские лос многоговаривали: "Кто видит трёх волхвов, тому недалеко и до Спасителя". Как раз в том мгновении, когда владелец урки поглядел на небо, на другом конце урки послышалось бормотание старика. Не видно ни полярной звезды, ни антарэса, несмотря на его ярко-красный цвет, не различить ни одной звезды.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 Экипажу и бурка был не яхты до прогулока с удном контрабандистов. Пассажирам пришлось разместиться на палубе. Решение в сущности небольшое для этих кочевников. Привычка жить на открытом воздухе устраняет для бродяг всякую заботу о ночлеге. Звёздное небо заменяет им кров, на холоде приходит крепкий, а иногда и смертный сон. Впрочем, в эту ночь, как мы только что сказали, небо было беззвёздным.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 На этот зов к нему подошёл глава рейшейки, и судохозяин обратился к нему: "Эцкояуна, эти два баскских слова, означающие горный земледелец, служат у потомков древних контабрийцев обычным вступлением к разговору, требующему серьёзного внимания". при этом владелец цирки пальцем указал на старика и беседа продолжалась на испанском языке, не отличавшемся особой правильностью, так как оба объяснялись на речи горцев. Гарный земледелец. Что это за человек? Человек? На каких языках он говорит? На всех. Что он знает? Всё. Какую страну он считает своей родиной? Никакую ирее. Кто его бог? Бах. Как зовёшь ты его? Безумцем. Как? Повтори, зовёшь ты его мудрецом. Кто он, ваши шейки? То что он есть? Главарь? Нет. Кто же он в таком случае? Душа. Главарь шейки и суза хозяин расстались, и каждый снова погрузился в свои мысли, а немного времени спустя Мантутина вышла из залива. Началась сильная качка.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 Мерцал фосфорический свет, похожий на тот кошачий блеск, которым горят глаза совы. Матутина горда и отважно миновала полосу опасной зыби над Чембурской мелью. Чембурская мель, заграждающая выход из портлиндского рейда, имеет вид не прямой преграды, а амфитеатра.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 Там, если верить легенде, на дне гигантской воронки покоятся остовы кораблей, схваченных и потопленных исполинским пауком кракеном, которого называют также горой рыбой. Такова страшная тайна моря. Это призрачное и неведомое человеку жизнь даёт о себе знать на поверхности моря только лёгкой зыбью. В 19-м столетии Чембурская мель почти совсем исчезла.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 Старик потому ли, что он имел привычку беседовать иногда сам с собою, или потому что чувствовал у себя за спиной чьё-то присутствие, вызывающее его на разговор, перенялся разглагольствовать никому не обращаясь и глядя на расстелавшийся перед ним водный простор. Меридиан, над которого исчисляется прямое восхождение в нашем веке обозначен четырьмя звёздами. полярной, креслом Кощея, головой Андромеды и звездой Альгениб, находящейся в созвездии Пегаса, на ни одной из них не видать. Слова эти, прозвучавшие еле слышно, были обронены как будто безотчётно, словно сознание этого человека не принимало никакого участия в их произнесении. Они слетали с его губ и пропадали в воздухе. Монолог это дым духовного огня, горящего внутри нас. Владелец сорки перебил его. Сеньяр. Старик быть может тугой на ухо, а может быть, глубоко погружённый в свои думы, не расслышал обращения и продолжал. Слишком мало звёзд, слишком много ветра. Ветер то и дело меняет направление и устремляется на берег. Он обрышивается на Неву от весно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 и параллелью предполагаемой. В тех случаях, когда наблюдаемое широта отклоняется от широты предполагаемой не больше, чем на 3 минуты на каждые 10 лие и на 4 минуты на каждые 20 лие, можно не сомневаться в правильности курса. Судохозяин поклонился, но старик по-прежнему не замечал его. Закутанный в какое-то одеяние, похожее на мантию доктора Оксфордского или Геттингенского университета, он стоял неподвижно, не меняя и своей надменно-суровой позы, и пристально смотрел на море, как человек, хорошо изучивший и водную стихию, и людей. Он вглядывался в волны, как будто собираясь принять участие в их шумной беседе и сообщить им важную весть. В нём было нечто напоминавшее и средневекового алхимика, и авгура древнего Рима. У него был вид учёного, претендующего на знание последних тайн природы. Он продолжал свой монолог, быть может, в расчёте на то, что кто-то его слушает. "Мажно было бы бороться, будь у нас вместо румпеля штормалу". при скорости в 4 л.е. в час давление в 30 фунтов на штурвал может дать 300.000 фунтов полезного действия и даже больше, ибо в некоторых случаях удаётся выгодать лишних 2 оборота. Судохозяин вторично поклонился и произнёс: "Сеньяр". Старик пристально посмотрел на него. Он повернул только голову, не изменив своей позы. "Называй меня доктором". Синьор доктор, я владелец судна. Хорошо, ответил доктор. Доктор, отныне и мы будем называть его так. По-видимому, согласился вступить в разговор. Хозяин, есть у тебя английский актант? Нет. Без английского актанта ты не в состоянии определить, в высоту ни впереди, ни позади судно. Баские возразил судовладелец. Омелия определять высоту, когда никаких англичан ещё на свете не было. Берегись, приводиться к ветру. Я припускаюсь, когда это нужно. Ты измерил скорость хода корабля? Да. Когда? Только что. Чем? Лагом. А ты осмотрел деревянный сектор лага? Да. «Песочные часы верно показывают свои тридцать секунд?» «Да». «Ты уверен, что песок не расширил трением отверстия между двумя склянками?» «Да». «Проверил ли ты песочные часы при помощи мушкетной поли, подвешенной на ровной нитке и смоченной пеньки?» «Разумеется». «Хорошо ли ты навощил нитку, чтобы она не растянулась?» — Да. — А лак ты проверил? — Я проверил песочные часы посредством мушкетной полей и лак посредством пушечного ядра. — Каков диаметр твоего ядра? — Один фут. — Калибр вполне достаточный. — Это старинное ядро с нашей старой военной урки Каз де Паргран. — Она входила в состав армады? — Да. — На ней было шестьсот солдат. «Пятьдесят матросов и двадцать пять пушек?» «Про то знает море, поглотившее их». «А как определил ты силу удара воды об ядро?» «При помощи немецкого безмена». «Принял ли ты в расчет напор волны на канат, которому привязано ядро?» «Да». «Что же у тебя получилось в итоге?» «Сто семьдесят фунтов». И лемни словами орка делает 4 французские хилля в час или 3 голландских хилля. Но ведь это только при превышении скорости хода над быстротой морского течения. Конечно. Куда ты направляешься? В знакомую мне бухту между Лойой и Сан-Себастьяном. Выходи поскорее на параллель, на которой лежит эта бухта. — Да, надо как можно меньше отклоняться в сторону. — Остерегайся ветров и течений. Ветры усиливают течение. — Предатели! — Не надо ругательств. Море все слышит. Избегай бранных слов. Наблюдай и только. — Я наблюдал и наблюдаю. Ветер дует сейчас навстречу, поднимающемуся приливу. Но скоро, как только начнётся отлив, он будет дуть в одном направлении с ним, и тогда мы полетим стрелой. Есть у тебя карта? Нет. Для этого моря у меня нет карты. Значит, ты идёшь вслепую? Нет, у меня компас. Компас один глаз, а карта второй. И кривая видит.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 Что касается меня, я согласен. Судовладелец смотрел на него. Доктор, обращаясь не то к самому себе, не то кому-то, притаившемуся в морской пучине, повторил: "И я говорю: да". Он умолк, шире раскрыл глаза, с удвоенным вниманием вглядываясь в то, что представилось его взору, и произнёс: "Оно надвигается издалека". но отлично знает, что делает. Часть небосклона протёк по положеной закату, который неотрывно были прикованы и взоры, и мысль доктора была совещена как днём. От близком заходившего солнца этот отрезок, резко очерченный окружавшими его клочьями сероватого тумана, был синева цвета, но скорее свинцового, чем лазурного оттенка. Доктор всем корпусом, повернувшись к морю и уже не глядя на судовладельца, указал пальцем на эту часть неба. Видишь, хозяин? Что? Вот это. Что именно? Вон там. Синего вижу. Что это такое? Клочок неба? Это для тех, кто думает попасть на небо, возразил доктор. Для тех же, кто туда не попадёт, это совсем иное. Он подчеркнул свои загадочные слова странным взглядом, потанувшим в вечернем полумраке. Наступило молчание. Владелец урки, вспомнив двойственную характеристику данной старику главарём шайки, мысленно задал себе вопрос: "Кто же этот человек? Безумец или мудрец?" Костлявый палец доктора всё ещё был направлен на мутно-синий край горизонта. Синее точе хуже чёрной, произнёс доктор и прибавил: «Это снеговая туча, ля нубе де ля ньеве», — проговорил хозяин, переведя эти слова на родной язык для того, чтобы лучше уяснить себе их смысл. «Знаешь ты, что такое снеговая туча?» «Нет». Нет. «Так скоро узнаешь». Судовладелец впился взглядом в горизонт. Всматриваясь в тучу, он бормотал сквозь зубы. «Месяц бурных ветров, месяц дождей». кашлечи январь до да плачущий февраль вот и вся наша сторийская зима дождь у нас тёплый снег у нас выпадает только в горах зато там берегись лавины лавина ничего не разбирает лавина это зверь а смерть чудовище подхватил доктор и помолчав немного прибавил вот там надвигается зачем продолжал Сразу начинает дуть несколько ветров, порывистый западный и другой очень медленный с востока. Восточный это лицемер, заметил судоводитель. Синяя туча всё росла. "Если снег", продолжал доктор, "страшен, когда он скатывается с горы сам по себе, каков он, когда обрушивается с полюса". Глаза его стали совершенно стеклянными. Каза лестучи, сгущавшееся на горизонте, одновременно сгущалось и ны его лице. Он продолжал задумчиво: "С каждой минутой приближается ужасный час, приподнимается завеса над предначертаниями верховной воли". Владелец урки опять задал себе вопрос: "Не сумасшедшие ли это?" Хозяин снова заговорил доктор, не отрывая взгляда от тучи. «Ты много плавал в Ла-Манше?» «Сегодня в первый раз», — ответил тот. Доктор, поглощенный созерцанием синей тучи, переполненный чувством тревоги, не взволновался от этого ответа. Так губка, пропитавшаяся влагой, уже не способна вобрать в себя ни одной лишней капли. В ответ на слова судохозяина он только слегка пожал плечами. «Как же так?» «Я, сеньор доктор, обыкновенно плаваю только до Ирландии». Я делаю рейс от Фуэнт-Арабии до Блэк-Харбора или до острова Акеля. Называют его остров, а на деле он состоит из двух островов. Иногда я захожу в Брачепульт на побережье Уэльса, но я никогда не спускался до Силийских островов и этого моря не знаю. Плохо дело. Горе тому, кто с трудом разбирает азбуку океана. Ла-Манш — книга, которую надо читать бегло. Сфинкс, дно у него коварное, здесь глубина 25 брасов. Надо держать курс на запад, где глубина достигает 55 брасов, и не плыть на восток, где она всего лишь 20 брасов. Мы будем бросать лот. Памяти, Ла-Манш море особенное. Вода здесь поднимается до 50 фунтов при высокой воде и до 25 при низкой. Здесь спад воды ещё не отлив. А отлив это ещё не спад воды. Ага, ты, кажется, испугался. Сегодня ночью будем бросать лот. Чтобы бросить лот, нужно остановиться, а это тебе не удастся. Почему? Не позволяет ветер. Попробуем. Шквал, как шпага воткнутая в рёбра, лишает всякой свободы действий. Всё равно будем бросать лот, сеньор доктор. Тебе не удастся даже поставить судно лагом к ветру. Бах поможет. Будь осторожен в словах, не произноси всуе грязного имени, а всё-таки я буду бросать лот. Боскрамнее, сейчас ветер надоёт тебе пощачен. Я хочу сказать, что постараюсь бросить лот. Волны не дадут свинцу опуститься на дно или не порвётся. evident, что ты впервые в этих местах. Ну да, я уже говорил вам. В таком случае, слушай, хозяин. Это "слушай" было сказано таким повелительным тоном, что судовладелец покорно склонил голову. Я слушаю, сеньор доктор. Сади galsy на багбарти и начни, что ты на штирберте. Что вы хотите этим сказать? Сворачивай на запад, к рамба. Сворачивай на запад. Невозможно. Как хочешь. Я это говорю, чтобы спасти других. Что касается меня, я готов погариться в судьбе. Но синьор доктор, повернуть на запад? Да, хозяин. Значит, идти против ветра. Да, хозяин. Будет дьявольская качка. Выбирай другие слова. Да, качка будет, хозяин. Судно встанет на добы. «Да, хозяин». «Может и мачта сломаться?» «Может». «Вы хотите, чтобы я взял курс на запад?» «Да». «Не могу». «В таком случае справляйся с морем, как знаешь». «Пусть только ветер переменится». «Он не переменится всю ночь». «Почему?» «Он дует на протяжении 1200 лье». «Как же идти против такого ветра? Невозможно!» Возьми курс на запад, говорю тебе. Попытаюсь, но нас все равно отнесет в сторону. То-то и опасно. Ветер гонит нас на восток. Не правь на восток. Почему? Знаешь, хозяин, как зовут сегодня нашу смерть? Нет. Ее зовут Востоком. Буду править на запад. Доктор посмотрел на судовладельца таким взглядом, как будто хотел запечатлеть в его мозгу какую-то мысль. Он повернулся к нему и медленно, отчеканивая слог за слогом, произнёс: "Если сегодня ночью, когда мы будем в открытом море, до нас долетит звон колокола, судно погибло". Владелец урки в ужасе уставился на него. "Что вы хотите этим сказать?" Доктор ничего не ответил. Его взоры, ожившие на мгновение, снова погас. Он опять смотрел куда-то внутрь себя и, казалось, не расслышал вопроса изумлённого судохозяина, его внимание целиком было поглощено тем, что происходило в нём самом. С его губ невольно сорвалась шёпотом произнесённая фраза: "Остало время омыться чёрным дождём". Судохозяин сделал выразительную гримасу, от которой его подбородок поднялся чуть не до самого носа. Он скорее сумасшедший, чем мудрец, пробормотал Лунат, отядев в сторону, но всё-таки повернул судно на запад. А ветер крипчал и волны вздымались всё выше. Голова пьяная. Харткванон. Туман набухал, поднимался клубами на всем протяжении горизонта, словно какие-то незримые рты раздували мехи бури. Облака начинали принимать зловещие очертания. Синяя туча заволокла большую часть небосвода. Она уже захватила и запад, и восток. Она надвигалась против ветра. Такие противоречия свойственны природе ветров. Море за минуту перед тем, вздымавшееся, оранжённое и крупной чешуёй, теперь было словно покрыто кожей. Таков этот дракон. Это был уже не крокодил, а боа. Грязно-свинцового цвета кожа казалась толстой и морщилась тяжёлыми складками. На ней вздувались круглые пузыри, похожие на нарывы, и тот тяжело пылился. Пена напоминала собой трупье пораказы. Красо в этом мгновении урка, которую брошенный ребёнок разглядел на горизонте, зажгла фонарь. Прошло четверть часа. Судохозяин стал искать глазами доктора, но его уже не было на палубе. Как только владелец урки отошёл от него, доктор, согнув свой нескладный высокий стан, спустился в каюту. Там он уселся на эзель Гофте под ликухонной плиты. Вынылось из кармана чернильницу, обтянутую шагренью, и большой бумажник из кордовской кожи. Достал из бумажника в четверо сложенный кусок пожелтевшего, пятнистого, исписанного пергамента, развернул его, извлек из футляра перо, примостил бумажник на коленях, положил на него пергамент, оборотной стороной вверх, и при свете фонаря, выхватывавшего из мрака фигуру повара, принялся писать. Ему мешали удары в вол на борт. Он медленно выводил букву за буквой. Занятый этим делом, доктор случайно кинул взгляд на флягу с водкой, который провансалис прикладывался каждый раз, когда подбрасывал перцу в котёл, как будто советовался с ней насчёт приправы. Доктор обратил внимание на флягу не потому, что это была бутыль с водкой, а потому что заметил на её плетёнке имя, выведенное красными прутьями на фоне белых. В каюте было достаточно светло. Он без труда прочитал это имя. Прервав своё занятие, доктор медленно произнёс вполголоса: "Харткванон". Затем обратился к повару: "Я до сих пор как-то не замечал этой вляги. Разве она принадлежала Харткванону, нашему бедняге Харткванону?" переспросил повар. "Да", доктор продолжил допытываться. "Фламансу Харткванону. Да, тому самому, что сидит в тюрьме?"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 «Для рыбы!» — поправил его доктор и возвратился на палубу. Глава шестая. Они уповают на помощь ветра. Охваченный все возраставшей тревогой, доктор постарался выяснить положение дел.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 Начинался пока ещё малоприметный сдвиг воздушных слоёв, однако уже проявивший себя в смятенье океана, усильвший ветер и волны, сгустивший тучи, нет ничего более последовательного и вместе с тем более вздорного, чем океан. Неожиданной прихоти его, соприродной его могуществу, и составляют один из элементов величия океана. Его волна не ведает ни покоя, ни бесстрастия. она сливается с другой волной, чтобы то те же отхлынуть назад, а она то нападает, то отступает. Ничто не сравнится с зрелищем бушующего моря. Как живописать эти почти невероятные в своей непрерывной смене провалы и взлёты, эти испалинские зыблющиеся холмы и ущелья, эти два воздвигнутые и уже рушащиеся подпоры? Как изобразить эти куски пены на гребнях сказочных гор?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 Они хлопали в ладоши, приветствуя волны, ветер, паруса, быстроту хода, своё бегство и неведомое будущее. Доктор, казалось, не замечал их. Он был погружён в задумчивость. Померкли последние лучи заката. Они угасли как раз в ту минуту, когда ребёнок, стоя на отдалённом утёсе и пристально глядя на урку, потерял её из виду. До этого мгновения его взор был прикован к судну. Какую роль в судьбе бебы Глецов сыграл этот детский взор, когда ребёнок не мог уже ничего различить на горизонте. Он повернулся и пошёл на север, между тем как судно уносилось на юг. Всё потонуло во мраке ночи. Глава седьмая. Священный ужас. От тех, кого уносило на своём борту Урка, с чувством радостного облегчения смотрели, как отступает всё дальше и уменьшаются в размерах враждебные земли. Мало помалу перед ними, округляясь всё выше, вздывалась мрачная поверхность океана, и в сумерках скрывались один за другим Портленд, Пербек, Тайнэм, Кембридж и Оба-Матравера, длинный ряд английских утёсов и усеянный маяками берег. Англия скрылась из виду, только море окружало теперь беглецов, и вдруг наступила страшная темнота. Ни расстояние, ни пространство уже не существовало. Небо стало совершенно чёрным, и непроницаемой завесой протянулось над судном. Медленно начал падать снег. Закружились первые хлопья, казалось, это кружатся живые существа. В непроглядном мраке башевал на просторе ветер.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 Хотя урка оказалась всецела во власти яростного вихря, она держалась так, как держится судно при умеренном ветре, стараясь только идти наперерез в волне, подставляя нос первому порыву ветра, правый борт по следующим, благодаря чему ей удавалось избегать ударов в корму и в борта. Такая полумера не принесла бы ни малейшей пользы, если бы ветер стал менять направление».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 Это голос из великого ничто, который есть всё. Живые голоса выражают душу вселенной, тогда как голосом урагана вопит чудовище, ревёт бесформенное. От его коснойзычных вещаний захватывает дух, объемлеет ужас. Гулы несутся к человеку со всех сторон.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 В этом крике новорождённого глухо прорывается трепетный голос необъятного мрака, обречённого на длительное, неизбывное страдание, то приемлющего, то отвергающего своё иго. Чаще всего это напоминает бред безумца, приступ душевного недуга. Это скорее эпилептические судороги, чем сила, направленная к определённой цели. Кажется, будто видишь в очью бесконечность, бьющуюся в припадке падучей. Временами начинает казаться, что стихии предъявляют свои встречные права, и хаос покушается снова завладеть вселенной. Временами это жалобный стон причитающего и в чём-то оправдывающегося пространство, нечто вроде защитительной речи, произносимой целым миром. В такие минуты приходит в голову, что вся вселенная ведёт спор. Прислушиваешься, стараясь уловить страстные доводы за и против. Иногда стон, вырывающийся из тьмы, неопровержим, как логический силлогизм. Вне издеснимм смещения останавливается перед этим человеческая мысль. Вот, где источник возникновения всех родов мифологии и политеизма. Ужас, вызываемый этим оглушительным и невнятным рокотом, усугубляется мгновенно возникающими и столь же быстро исчезающими фантастическими образами сверхчеловеческих существ.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 Он отступает перед загадкой свирепах и жалобных воплей. Каков их скрытый смысл, что означают они? Кому угрожают, кого умоляют они? В них чудится бешеная злоба, яростно перекликается бездна с бязной, воздух с водою, ветер с волной, дождь с утёсом, зенит с надиром, звёзды с морской пеной несётся вои пучины, сбросившей себя на мордник. таков этот бунт, в который замешалось ещё и таинственное разпря каких-то злобных духов. Многоречивость ночи столь же зловеща, как и её безмолвие. В них чувствуется гнев неведомого, ночь скрывает чьё-то присутствие. Но чьё? Впрочем, следует различать ночи по тёмке. Ночи заключают в себе нечто единое. В потёмках есть известная множественность. Недаром грамматика со свойственной ей последовательностью не допускает единственного числа для слова потёмки. Ночь одна, потёмок много. Разрозненная, бегала, зыбкая, пагубная вот что представляет собой покров ночной тайны. Земля пропадает у нас под ногами, вместо неё возникает иная реальность. В беспредельном и смутном мраке чувствуется присутствие чего-то или кого-то живого, но от этого живого веет на нас холодом смерти. Когда закончится наш земной путь, когда этот мрак станет нам светом, тогда и мы станем частью этого неведомого мира, а пока он протягивает к нам руку, темнота его рукопожатия ночно налагает свою руку на нашу душу.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 Располагают здесь всем, что ему требуется для осуществления любой своей причуды непостоянной, буйной стихии и рассеянными повсюду равнодушными силами. Буря природы, которая остаётся для нас тайной, только исполняет приказания ежеминутно повинуясь внушением чьей-то мнимой или действительной воли. Поэты всех времён называли это прихотью волны.